О Венеции он сказывал такие чудеса, что Ефросинья долго не верила и смешивала Венецию с леденцом-городом, о котором говорится в русских сказках. врешь все, езобк!» — смеялась она, но слушала с жадностью. «Венеция вся стоит на море, и по всем улицам и переулкам вода морская, и ездят в лодках, а лошадей и никакого скота нет так Карет, колясок, телег никаких нет, а саней не знают. Воздух летом тягостен, и бывает дух взяло грубый от гнилой воды, как и у нас в Петербурге от канавы фонтанной, где засорено. И по всему городу есть много извозчичьих лодок, которые называются гундалами, а сделаны особую модою. Длинны да узкие, как бывают, Однодеревые лодки, Носы и корма острые, на носу железный гребень, а на середине чердак с оконченными хрустальными и завесами камчатными. И те гундалы, все черные, покрытые черными сукнами, похожи на гробы. А гребцы, один человек на носу, другой на корме гребет, стоя тем же веслом и правит. А руля нет, однако же и без него управляют изрядно. В Венеции оперы и комедии придивные, которых в совершенство описать никто не может, и нигде во всем свете таких придивных опер и комедий нет и не бывает. И те палаты, в которых те оперы действуют, великие, округлые, и называют их итальяне Театрум. И в тех палатах поделаны чуланы многие в пять рядов вверх прихитрыми золочеными работами а играют на тех операх во образ древних гешторий о преславных мужах и богах эллинских да римских. Кто, которую гешторию излюбит, тот своем театру и сделает. И приходит в те оперы множество людей в машкерах, по-славянски в харях, чтобы никто никого не познал. Также и все время карнавала серичмасленные ходят в Машкерах и в странном платье, и гуляют все невозбранно, кто где хочет, и ездят в гундалах с музыкой, и танцуют, и едят сахар, и пьют всякие изрядные лимонаты и чекулаты. И так всегда в Венеции увеселяются и не хотят быть никогда без увеселения, в которых своих веселостях и грешат много. Понеже, когда сойдутся в Машкерах, то многие жены и девицы берут за руки иноземцев и гуляют с ними, и забавляются без стыда. А народ женский в Венеции зело благообразен, высок и строй, и политичен, убирается зело чисто, а к ручному делу не охочь, больше заживают в прохладах, всегда любят гулять и быть в забавах, И ко греху телесному слабый. Ни для чего иного, только для богатства, что тем богатится, а иного никакого промысла не имеют. И многие девки живут особыми домами, и в грех и в стыд себе того не вменяют, ставят себе то вместо торгового промыслу. А другие, у которых своих домов нет, те живут в особых улицах, в поземных малых палатах, Из каждой палаты поделаны на улицу двери, и когда увидят человека, приходящего к ним, того с великим прилежанием, каждая к себе зазывает. И на который день, у которой будет приходящих больше, и та себе тот день вменяет за великое счастье. И от того сами страждут францоватыми болезнями, также и приходящих тем и своим богатством наделяют довольно и скоро а духовные особы им в том возбраняют по учениям, а не принуждением. О болезней францоватых в Венеции лечить зело гораздо.